Глава 37 Быстро, быстро, шептала я, толкая невесту в сторону кровати Все вокруг пропахло знакомыми духами Как вдруг в коридоре послышались громкие отчетливые шаги «А, Возвращается, быстрее, лезь, шепнула я невесте, понимая, что придется лезть следом Ой, послышался испуганный голос Аларины, а она уперлась Можно вы первая? А вдруг там мышь? Нет там никакой мыши Шипела я, сузив глаза Единственное, что может быть пушистым и пугающим Это то, что женихи чашут под одеялом чтовелись. Нет, лучше вы первая Прошептала невеста, упираясь изо всех сил А шаги тем временем неумолимо приближались Ладно, выдохнула я, залезая под кровать А Ларина встала на четвереньки, потом почти легла на живот и полезла следом. И очень вовремя! Дверь открылась как раз в тот момент, когда она исчезла под кроватью. В комнате вспыхнул уютный свет, а сапоги прошли мимо кровати. Кровать скрипнула, свет стал медленно гаснуть. Ну еще бы. Кто-то сегодня уставший. Сейчас он бсадительность потеряет и а мы тут, как тут. Вокруг было тихо. «Слышалось только сопение на кровати. Изредка шелестело одеяло. На счет три. Раз, два. Апчу!» Звонко выдала Аларина в темноте. «Тут очень пыльно!» «Караул!» Я поняла, что мы попались, поэтому попыталась выбраться из-под кровати, но не смогла. Пол вдруг стал липким, словно его намазали клеем. Кровать перевернулась, а Аларина соскочила с подола моей приклеившейся намертво к полу юбки и, шлепая босыми ногами, бросилась к двери». Пискнула она, а я ничего не могла поделать. У меня к полу прилипли кончики волос, ладони, трусы, ноги и платье.